Дереникс. Неон медленно скользит по заснеженным холмам открыточных пейзажей. Местечко называют польской Швейцарией. Летом все в зелени. Осенью пригорки укрыты багряно-желтым гобеленом. Именно осенью у меня появляется желание купить здесь небольшой домик. Закурив, медленно отпиваю из фляжки. Роберту это не нравится. Снова не повезло со жребием. Перед каждой поездкой мы подбрасываем монетку.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 С Робертом меня познакомили, сказали, есть армянин с отлаженным бизнесом. Ему не хватало оборотных средств и надежного прикрытия. У меня были деньги, два продавшихся на корню мента в чине. А еще полное отсутствие желания платить налоги. То, что наш союз с Робертом не будет долгим, стало ясно при первой встрече. Глубокие погружения мизинца в волосатые ноздри заставили морщиться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 «Уным ворот!» «Это еще что за долбоеб!» «Польский Дед Мороз!» «Гжегаш пшебздецкий, блин!» «Ждет тебя со свинцовыми фляками!» Боковое стекло медленно опустилось вниз. Отдав честь, польский воин наклонился. Обшарив глазами, салон выпалил. «Гасница есть, пан?» «Была, — отвечаю. В блястыке. Гасница Кристалл. Вернее, это... Отель Кристалл». «Не, пан! Гасница! Гасница!» Повысил голос военный. Да я понял, что гасница Не видите, пан, домой едем. гасница осталась в блястоке. Сзади гасница кристалл осталась. Указал я ладонью за спину. Не, пан, гасница, произнес поляк по слогам. Do speak English? Выучить английский натовец не успел. А по-моему, он огнетушитель просит. Но у меня его нет, полушепотом проговорил Роберт. Да я и без тебя понял, что огнетушитель. но ну, нет и нет. Сейчас-то славянский рейнджер отведет тебя в лесные чащобы и расстреляет нахер за несоблюдение правил пожарной безопасности в польских лесах. Мой нетрезвый смех окончательно вывел Роберта из себя. назвать меня идиотом, он плюнул. Забыл, что не на улице. Слюна потекла по сердцевине руля, украшенной известной эмблемой. Потомок жертв Сусанина предложил выйти Роберту из машины и перепроводил к автобусу. Вернулся мой компаньон минут через десять.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 «За что, если не секрет?» <смех> ни за что, куда?» «В Литву приплыли, господин Ракелов, в Литву. Шуток не понимаете?» «Вот сука, думаю, я б тебе приплыл. Да ху на твою хрячу тушу натянуть, да в полынью с морозостойкими пираньями бросить?» «Хорошие у вас шутки, господин Козляевич. Небось, в советской армии прапорщиком послужить успели?» «Мне не стоило произносить этой фразы. Разве что про себя».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 просветил Козляючус. Неподалеку отсюда нас остановили поляки. Гасницу спрашивали. Гасница по-польски. огнетушитель? Может, Дереникс? Это огнетушитель по-литовски? Странно, Ракелов. Очень странно. Здесь русским языком написано Дереникс вартанянс. Он развернул ко мне паспорт Роберта. Написано было, конечно же, не по-русски, а по-латышски. Но написано именно то, о чем говорил Козляючус. Метнувшись ко втор, ванул дверцу. Роберт, ты что, блядь, Дереникс? А что, не знал, что ли? Только не Дереникс и не блядь, а Дереник. Я же тебя артём с не называю. Баран просипил я. Дереник, а не баран. Баран это ты. Цепочка гасница Козлявича с Дереникс приобрела очертание дурного знака. Я подбежал к будке. Господин Козлявич, вон Дереникс. Вон, гляньте, лицом вам свое с удовольствием показывает.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 Тут случай, когда внешность обманчива. Его даже собака и теща больше, чем жена, любит Может быть, может быть. Но странновато все как-то получается. Шутка моя вас напрягла. Прапорщиком красным обозвали. Едете в одной машине не знаете, как земляка зовут. Тот вообще на тирана похож, который мою бабку Аудронию в Сибирь выслал. Какие-то вы ребята левые. «Ну, то, что мы, ребята, далеко не правы, ясно было и без режима Козлявичуса. Может, поэтому все мои оправдания выглядели по-детски. Я говорил, что мы честные латышские армяне, и нам не терпится положить под елку подарки, которые так ждут наши плачущие дети. Что в баскетболе для меня не существует другой команды, кроме жальгириса Золотой состав клуба я помню до сих пор наизусть. Даже уверение в знании истории города Геноминовича не сумели убедить Козлявичуса изменить решение».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 В пакете булькали две бутылки виски, литровая кола и коробка шоколадных трюфелей. Кушать мне в этот вечер хотелось только виски. После визита в бокс Дареникс выглядел еще подавленней. Сразу попросил выпить. После трех больших глотков, сделанных из бутылки, направился в сторону будки с козлявичесом. Он клялся мамой, что всего этого так не оставит. Указывая на меня, грозился, что я подключу кауновских и вильнюских. В эти мгновения подумалось, что он такой же идиот, как живой шлагбаум в виде козлявичуса. В финале сцены Дереникс поклялся могилой дедушки, что козлявичаса найдут и силком превратят гомосексуалиста. Пришлось смешаться. Извинившись, я оттащил дебошира в сторонку. «Дереникс, прекрати буянить. Будь романтиком. Новый год на государственной границе Братской Республики. Всю жизнь помнить будем. Прекрати, Дереникс».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 Звонок от моей жены раздался, когда мы сидели в небольшом кафе, работающем при терминале. Почти все столики были заняты дальнобойщиками. В зале громко играла музыка. То и дело раздавался смех. Я вышел на улицу. Пляски снежинок под матерные тирады Ольги смотрелись убого. Она исходила на нет от злости. В магазинах «Белостока» не оказалось плаща белой кожи. Лучшая реакция – молчание. Я молчал. Оля продолжал орать. «А теперь слушай». Я стою на подоконнике, ты слышишь меня? Я стою на подоконнике, и меня уже ничего не остановит. Ты слышишь, ублюдок? Слышу, конечно. Слышу и жду. Ну, Но... Но скажи, скажи, что ты ждешь, подонок. Жду, когда ты об асфальт наконец треснешься. КПЗ удалось избежать. Чокаться под бой курантов с Ольгой не придется. Дореник в состоянии алкогольной в Гроге обычно спит. То есть и вправду романтика. Романтика свободы.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 И тебе того же, честный латышский армянин. Пока я общался с Олей и поздравлял Козлявича, Дориникс успел познакомиться с пьяным водителем грузовика. «Наш земляк», — представил он знакомца. «Тоже латышский армянин?» — спрашиваю. «Нет, латышский латыш. Висвалдисом зовут. Висвалдис, это Артем». Мы пожали друг другу руки, выпили за знакомство. «Ну что, Оля опять грозится вены перерезать?» С ухмылкой поинтересовался Дереникс. Она поняла, что звучит неубедительно. Оля штурмует подоконник. И лучше перескочим на другую тему. Висвелдес предложил выпить за добрый путь и ровный асфальт. Делал пузыри губами и читал стихи Райниса. Есенина читать не стал. Чувствовал, не оценят. Дереникс подмигивал полный барменши. У окна шел турнир «Блокс».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 Когда до наступления Нового года оставался час небольшим, мы пересекли границу Риги. Созвонившись с друзьями, попросил Редеса высадить меня в центре. Я брел по пустынным улицам и с улыбкой смотрел на горящие в окнах свечи. Мы славно справили. Через два дня я появился дома. В красивом пакете лежал белый кожаный плащ. Ольге он не понравился. А я и не расстроился. Просто знал, что и Ольга, и плащ, и Дориникс все это осталось в прошлом, skedt som